Роман волынский и княжество Галицкое. А 1198 до 1212 года. Ярослав Владимиркович, сын первого галицкого князя Владимирка Володаревича, был достоин своего знаменитого отца, которого мои слушатели, конечно, помнят, потому что он был племянником ослепленного Василька и основателем Галича в княжине Всеволода II. Ярослав Владимиркович увеличил еще больше новое княжество и сделал его страшным для своих соседей, венгерцев и поляков. Но зато его единственный сын Владимир вовсе не походил ни на своего отца, ни на деда. Причиной этого было баловство матери, которое сначала позволяла ему всевозможные шалости, а потом уже не могла унять избалованного сына. Нельзя описать всех беспорядков, которые были при Владимире, когда после смерти отца он стал галицким государем. Вместо того, чтобы заниматься делами, он предавался невоздержанию, веселился как безумный. После этого вы можете представить себе, что при таком государе бояре могли делать все, что хотели. Бедный народ терпел ужасные притеснения, начал роптать и, наконец, взбунтовался. Но надо сказать к чести нашего простого народа, что сам он никогда не забывает почтение к своему государю, а всегда какие-нибудь дурные люди могут его этому научить. Так случилось и в Галиче. Самым близким соседом галичан был Роман Мстиславич Волынский, князь гордый, хитрый, властолюбивый. Беспрестанно слыша о беспорядках Владимира, он знал, что будет нетрудно взбунтовать недовольный народ и заставить его изгнать слабого государя. Он надеялся также, что галичане, сделав это, непременно изберут его своим князем. Надежда его исполнилась. Владимир вынужден был бежать в Венгрию, а Роман Стиславич тотчас был призван галичанами на его престол. Но это было ненадолго. Венгерский король Белла, так же как и Роман, хотел завладеть Галичем. И послал туда с войском своего сына Андрея, который, выгнав Волынского князя, сделался сам галицким королем. Несчастный же Владимир был посажен в темницу в Венгрии. Но и царствование Андрея было непродолжительно – Все князья Южной России с досадой видели, что прекраснейшая область в их отечестве была в руках чужеземцев. Все они бросились отнимать ее у венгров, но никто не преуспел в этом, потому что все они по своему обыкновению перессорились. Андрей радовался этим ссорам и уже думал спокойно владеть чужой областью, как вдруг совсем неожиданно лишился ее. Владимир Ярославич Галицкий был посажен по приказанию венгерского короля в высокую башню. Ему удалось, однако, уйти оттуда в окно по веревкам свитом из простыней и занавесов кровати. Немецкий император Фридрих Барбаросса и польский король Казимир Справедливый были его покровителями. Последний даже дал ему войско, чтобы выгнать венгров из Галича. Галичане радовались этому, потому что их новый государь Андрей принес им еще больше зла, чем Владимир. Он, и приехавший с ними венгры, Так презирали русских, что даже в наших церквах устраивали лошадиные стойла. После этого, подумайте, ну, могли ли они не радоваться возвращению Владимира? По крайней мере, он был с ними одной верой.